Глава третья. Еды в избе оказалось примерно столько же, сколько в моем холостяцком холодильнике перед самой зарплатой. Пара засохших хлебных корок, которые даже козел брезгливо обнюхал и отвернулся. Горсть муки с жучками, белковая добавка, как я понимаю. И немного изюма, который выглядел так, будто его собирали еще при царе горохе, не раньше. Но не успели мы обрадоваться хотя бы изюму, как наш рогатый сосед ловко слезнул его с тарелки одним движением языка. Мы только и успели, что изумленно переглянуться, пока последняя надежда на перекус исчезала в его жующей пасти. «Ну, хоть спасибо, что тарелку не сживал», — философски заметила я, глядя, как козел самодовольно облизывается. Животы у нас урчали дуэтом. Настроение было ниже плинтуса, даже ниже того, ниже земляного пола в нашем новом жилище. «Может, в лес пойдем?» — уныло предложила Вика, ковыряя палкой дыру в полу. «Грибы, ягоды, может, хоть шишки пожевать?» «Ты там не заблудишься?» — хмыкнула я. «Напомнить, как два года назад в парке возле моего дома ты немножко отошла, и мы тебя три часа всем коллективом искали». «Я тогда сонная была!» — вспыхнула Вика, но ее предательски заурчавший живот тут же выдал ее. Я кивнула с мудрым видом, хотя внутри у меня тоже бушевал настоящий гастрономический бунт. «Но есть-то что-то надо!» — вздохнула Вика, плюхнувшись на лавку. «И спать. И вообще, Лидка, вот скажи мне честно, что мы тут забыли?» Я только развела руками. Ответа не было, как не было и еды, и туалетной бумаги, и вообще всего цивилизованного. Но лечь и помереть от голода прямо сейчас мне казалось слишком банальным. «Ладно», — сказала я, решительно вставая, — «вот наш план». «Сначала мы ругаем всех богов и высшие силы, которые нас сюда закинули. Потом идём искать еду. А вечером... А вечером будем думать, как развести огонь в этой чёртовой печи, чтобы не спалить избу и не угореть». Вика мрачно кивнула. «А если не получится...» «Тогда...» — сказала я, глядя на козла, который как раз начал жевать мою юбку. У нас всегда есть вариант подружиться с местной фауной. Может, он нас к мамонтам проведет? В итоге мы все же поплелись в лес. После бурного обсуждения решили ограничиться опушкой. Мало ли, вдруг там растет какая-нибудь древнерусская пицца или хотя бы исторический фастфуд. Перед уходом я задумалась над философским вопросом, закрывать ли дверь, вернее, то, что от нее осталось. «Славянский вариант французского портала». «Козёл посторожит», — уверенно заявила Вика. Рогатый стражник одобрительно мекнул, явно представляя, как будет охранять наше добро, пережёвывая последние остатки мебели. «Ладно», — вздохнула я. «Только козлиные рога — не лучшая охранная система. Зато бесплатная», — парировала Вика. Мы зашагали по лесу, постепенно превращаясь из городских гламурных пташек в уставших, злых и голодных дикарей. Через 40 минут марш-броска по бездорожью я уже мысленно составляла список людей, которых готова была съесть первой. И вот он, наш лес. Блин, выругалась я, окидывая взглядом непроходимые дебри. «Где тут обещанные грибы-ягоды в ассортименте?» Опушка пушка встретила нас голым подлеском. «Ни одного грибочка, ни одной ягодки, только какие-то подозрительные стебельки, которые даже козёл бы есть, постеснялся». «Ну и нафига мы сюда припёрлись?» буркнула Вика, плюхнувшись на землю. «Ну как же!» Я саркастично махнула рукой. «Воздухом подышать, природой насладиться, вспомнить, как предки жили». «Мои предки жили в панельной девятиэтажке», – мрачно заметила Вика, – «и у них был супермаркет в соседнем доме». Мы уныло уставились в чащу. Деревья стояли плотной стеной, словно говорили «Городские вам тут не рады». «Ладно», – вздохнула я. «Варианта 2. «Либо идём дальше и рискуем стать обедом для местных медведей, либо возвращаемся и пробуем испечь хлеб из той муки с жучками». Вика задумалась на секунду, потом резко встала. «Пошли назад, я готова даже на жучков, но только если они будут хрустеть, как чипсы». В этот момент из кустов раздался шорох. Мы замерли. «Это ветер?» – шёпотом спросила Вика. «Ветром тут и не пахнет», — так же тихо ответила я. Из-за деревьев показалась курица, та самая, что сидела у нас под столом. Она деловито клевала что-то в траве, потом подняла голову и посмотрела на нас с немым укором. «Мол, чего пришли, все равно ничего не найдете». «Вот же она, наша еда», — прошептала Вика с хищным блеском в глазах. Курица, словно почувствовав угрозу, гордо удалилась в кусты. «Ну все», — сказала я, — «теперь у нас есть новая цель в жизни — поймать эту пернатую нахалку». «А как?» «Не знаю. Может, спросим у козла? Он, кажется, местный эксперт по выживанию». Вика закатила глаза, но поплелась за мной обратно. По дороге мы уже фантазировали, как будем жарить курицу, если, конечно, она сама не пожарит нас первой.